Глава 23. Майя. Играла необычная, но очень красивая музыка. Повсюду слышались голоса триад. Мелодичные звонки, приятные слуху. Улыбке Заря лилица не только триатной гостей, которые были приглашены на нашу с Кесарем свадьбу, только очень близкие. Кордон. Альдракон Сир. Несколько лордов друзей Кесаря его родители. Всё было так таинственно, свежо, а самое главное ну, очень красиво. Триады, дети природы, и весь их мир не может быть другим. Их мир прекрасен. И наша свадьба произойдёт прямо здесь и сейчас. Церемония вот-вот начнётся. Увитая потрясающими цветами арка для нашего священного союза. выглядело сказкой. Да что там? Всё выглядело сказочно, нереально и волшебно. И я была счастлива. Только одно меня немного огорчало моя семья. Мои родные, что остались без меня где-то далеко на голубой планете Земля. Кессери уже предпринял все попытки, задействовал все свои новые и старые связи, чтобы нашли мою планету. Он даже отправил поисковые группы: одну за харицами, которые похитили меня, другую на поиски моего дома. Я смотрела на лёгкую суету, неспешную, плавную и радовалась, что моя жизнь сложилась именно так, а не иначе. На земле я бы никогда не получила свой огненный дар. На земле я не встретила бы Кесаря Не увидела и не узнала бы о новых расах. Моя жизнь не была бы наполнена приключениями, через которые мы прошли вместе с Кесрем. Да я прожила бы на земле обычную, среднестатистическую жизнь. Если представить даже на мгновение, что если бы всё это оказалось сном, мне становилось страшно. Я тут же гнала от себя эти мысли. Я счастлива, Действительно счастливо. У меня необычная, интересная жизнь. Благодаря Кесарю и своему обучению у триад, я теперь столько знаю. Триады дружелюбные и прекрасные существа. Всё, за что бы они не брались, делали красиво и с любовью. Их движения всегда были плавными, речь приветливая и мелодичная, глаза светились любовью. Рядом с ними всегда были мир и благоденствие. Рядом с ними не думалось о плохом, хотелось улыбаться, радоваться жизни и любить. Родители Кесаря, Елена и Хантер. Это была поистине красивая пара, влюблённая пара. Высокие, статные, умные, очень добрые. Они приняли меня как свою родную дочь. Кесарь был единственным, но весьма любимым сыном. Познакомившись с ними, я сразу ощутила себя дома. Теперь дом родителей Кесаря стал и моим домом. А ещё дом Триад тоже стал нашим домом. Здесь мы и решили осесть и свить своё семейное гнёздышко. Особенно когда все узнали, что Триад, которого спас Кесарь, алкарин квайминил Тор, брат неба, принял в свою семью Кесаря как брата. Мы стали первыми, кто поселился на планете Триад. "Мая!" окликнула меня мама Кесаря. Я повернулась, и она подала мне знак. Сейчас начнётся церемония. К арке подошёл Кесарь. Я его увидела и затаила дыхание. Господи, как же он красив. Мой мужчина. Мой воин, мой сенатор и почти мой муж. На нём белый лёгкий костюм с вышивкой из золотой нити, ноги босые, чёрные волосы собраны в сложную косу и украшены золотой лентой. На лице и руках были золотые рисунки, знаки, что он принадлежал мне. На мне было платье из того же лёгкого белого материала с фиолетовым узором. Волосы мои были распущены и украшены прекрасными фиолетовыми цветами. На моём лице и руках тоже были узоры, тоже фиолетовые. Знаки означали я принадлежу ему. Мы были парой прошедшей слияние. Заиграла музыка. Ко мне подошли девушки-триады в длинных белых платьях без узоров с распущенными волосами. В руках они держали тонкие трубочки, и когда мы пошли, заиграли на них. К основной музыке добавились нежные, невероятной красоты переливы, от которых захотелось замереть и слушать бесконечно. Глаза наполнились слезами счастья. Музыка очищения. Семья, что сейчас создавалась, должна стать чистым духом, телом и помыслами. Басыми ногами я ступила на мягкую траву и пошла к своему мужчине, глядя в его космические фиолетовые глаза. В руках я несла венец из золотых и белых цветов. Такой же венец кесарь держал в своих руках, за исключением того, что цветы были белыми и фиолетовыми. И вот, среди волшебной листвы и дыхания природы, Моя космическая сказка обрела реальность. Воин, что стал братом неба и прошёл слияние с землянкой Майей, отдай Деире венец своей любви и верности. Кесарь надел на меня мягкий венец из цветов. Землянка Майя, что прошла через боль, усмирила пламя, приняла новую суть. И стала путеводной звездой сурового воина: "Отдай венец своей любви, верности, воину и брату неба, кесарю". Надела венец на кесаря и улыбнулась ему. Вы отказались от свободы, открыв для себя новый путь, путь любви и счастья, произнёс триад слова как песню. Вы создаёте новый мир. прекрасную семью среди морей, земель, неизведанных планет и далёких галактик лишь дух всей сути станет вам судьёй. Возьмитесь за руки. Наши руки оплели разноцветной лентой. Вы объявляетесь мужем и женой. Отныне и навсегда Майя принадлежит Цезарю, Цезарь принадлежит Майе. Будьте счастливы. Теперь я жена. Как же я счастлива. 3 года спустя. Тесерь. Со стороны океана дул лёгкий ветерок, и последние лучи светила озарили небо, окрасили его в золотой цвет. Я стоял на пляже и любовался закатом. Майе очень нравятся такие закаты. она говорит, что они ей напоминают земные. Вздохнул и обернулся, чтобы вернуться в наш с моей дом, который стоял на берегу прекрасного голубого океана среди потрясающего леса. Сделал несколько шагов и увидел Майю, которая выбежала из дверей дома. На её руках сидел Тайлер, мой сын, мой маленький огненный воин. С ребёнком Майя побежала прямо ко мне по мягкому белому песку. Поймал её вместе с сыном в свои объятия и поцеловал в губы. Майя отпустила Тайлера на песок, и малыш побежал к океану, смешно прыгая в волнующие к нему волны. Мы смотрели на заходящее светило. "Ты едва не пропустила закат", сказал с улыбкой. Майя хихикнула. Мы с Тайлером общались с твоей мамой. Она сообщила, что в выходные прилетит к нам в гости. Твой отец занят какими-то исследованиями и ей очень скучно среди лордов. Моя мама и отец безума от тебя, моя родная. Они любят погостить у нас. Майя беззлобно фыркнула и рассмеялась. Твоей маме просто нравятся рынки Утриад. Им мне, кстати, тоже Твоя мама прилетит, и мы поедем за покупками. Тайлеру нужны новые костюмы. Вздохнув наигранно, я едва сдерживая смех, и сказал: "У моего любимого сына самый большой в мире гардероб и комната игрушек". Майя вдруг хитро на меня посмотрела и прошептала: "Интересно, что ты скажешь, когда у тебя родится дочь, которой понадобится гардероб и комната с игрушками в 2, а той в 3 раза больше?" замер на мгновение, сначала не до конца сознав её слова, а потом он опустил взгляд и ладони на ещё плоский живот жены и прошептал: "Неужели? Но я её не почувствовал". "И не почувствуешь", прошептала любимая. "Наша малышка родится с твоим даром, кесарь. И она будет сильнее тебя в разы. Представляешь?" Мая сказала с восхищением и в то же время со страхом: "Да, чем больше сила, тем больше ответственность. Мы справимся", сказал уверенно, обхватив жену за плечи и глядя в золотые глаза. "Я знаю", прошептала Мая. "Ты удивительная женщина", сказал я серьёзно, отодвинув волосы с её прелестного лица и потёршись носом об бархатистую щёку. Я ведь говорил тебе об этом. М-м. Что-то не припоминаю, рассмеялась она. Ты удивительная женщина, Майя. Ты сделала меня счастливым. Опустился перед ней на колени и поцеловал живот. Когда поднялся, посмотрел в её глаза и сказал: "У меня есть для тебя новость, которая перевернёт весь твой и мой мир, Майя. И я сделаю, как ты скажешь. Она нахмурилась и мысленно проговорила: "Земля". Кивнул ей и мысленно подтвердил: "Да, родная, я нашёл твою планету". "И как? Как далеко она?" прерывисто спросила Майя, заволновавшись. "Лететь несколько недель. Правда, нам придётся посадить корабль на спутник твоей планеты, а самим отправиться на звездолёте". Мая заволновалась и потом сказала: "Я даже не знаю, что я им скажу, Кесарь. Скажу, что пропала, потому что меня похитили инопланетяне, и замуж вышла не за человека, и что сын у меня уже есть, и дочь скоро родится. Господи, прошло уже столько времени, родные, наверное, меня уже оплакали. Я разобью им сердце. я чувства всколыхнулись радость и тут же отчаяние надежды и боль я не знаю мне нужно подумать мы никуда не торопимся родная всё будет как ты скажешь майя посмотрела на меня и произнесла я люблю тебя сенатор кесар и спасибо тебе за эту жизнь Я смотрел, как Майя направилась в дом, ведя за ручку маленького Тайлера. Малыш размахивал маленькой ладошкой. Я пошёл следом и смотрел на свою семью. Прежде никогда не думал, что буду таким счастливым. Люблю тебя, моя прекрасная Майя.